Глава восемнадцатая. Генеральный прокурор. Был бы человек, а статья найдется. Андрей Януарьевич Вышинский. Почти два часа Рокфеллер изучал мой план, после чего его проводили в мой кабинет, и когда он уселся в свое кресло, то сказал. «Я ознакомился с вашим планом. Что я могу по нему сказать?» Очень неожиданное решение и нестандартное, поэтому я уверен, что у нас может все получиться. Только у меня остался вопрос. Почему я не могу этого сделать самостоятельно, не прибегая к вашей помощи? Вы же прекрасно понимаете, насколько в моем плане все сложно. Есть нюансы, которые в нем не указаны, так как будут происходить по причинам, о которых я вас не уведомил. Там есть еще немало сюрпризов, которые вас смогут удивить. Да и, откровенно говоря, без участия моей страны этого не сделать. С учетом, что вас серьезно начали противодействовать местные политики, попытка прикрыть ваш бизнес произойдет намного раньше. А У вас слишком много врагов, чтобы сделать это в одиночку. Да и зачем вам пытаться действовать без меня? Я не могу понять. Ведь условия, которые я вам предложил, должны вполне вас устроить. Хорошо, я готов принять участие в этом мероприятии. Что от меня потребуется, помимо того, что указано в этой папке? Если вы поможете мне в приобретении некоторых предприятий и заводов по минимальной стоимости, я буду вам признателен. И еще мне необходимо встретиться с генеральным прокурором, чтобы решить некоторую проблему, возникшую много лет назад между Российской империей и Соединенными Штатами Америки. Мне необходимо встретиться с ним до моей встречи с вашим президентом. Я не в лучших с ним отношениях, но он в открытую не вмешивается в мой бизнес, но выступает с антимонопольными призывами к ограничению влияния крупных фирм. Я уверен, что смогу его попросить приехать к вам уже сегодня. Он как раз сегодня находится в городе, занимаясь нашумевшей финансовой аферой века. Тогда я жду его сегодня в удобное для него время. Сказал я, вставая и показывая, что наш разговор закончен. Уже поздним вечером мне доложили, что прибыл генеральный прокурор Уильям Генри Харрисон Миллер, и его проводили в мой кабинет, где его встретили мы с князем. В кабинет вошел мужчина в строгом костюме, уже в годах, и выглядящий как типичный юрист этого времени. Я сразу понял, что разговор будет непростой. Поэтому решил начать совершенно с другого вопроса. Поприветствовав друг друга, я указал ему на кресло, в котором сегодня уже сидел Рокфеллер-старший, и когда он уселся в него, сказал. «Я наслышан, что вы активно продвигаете политику ограничения монополий и лоббируете антимонопольные законы. Я в какой-то мере этому очень рад» так как когда в руках одного бизнесмена сосредотачиваются все предприятия одной отрасли, он начинает забывать правила ведения честного бизнеса и начинает манипулировать рынком, что приводит к огромным убыткам для государства. Или, если взять тех же Ротшильдов, то они начинают вмешиваться и в политическую жизнь других стран, и не стесняются устранять неугодных им политиков, как это произошло с моим дядей Александром II или вашим президентом, Авраамом Линкольном. Вы хотите сказать, что у вас есть прямые доказательства причастности к его убийству семьи Ротшильдов? Прямых свидетельских показаний у меня нет, так как всех прямых участников этого покушения быстро устранили. Но есть свидетельские показания косвенных участников, организовавших подготовку этих двух покушений, поэтому сомнений в причастности Ротшильдов у меня нет. Я это говорю к тому, что не хотел бы усиления, чрезмерного усиления власти некоторых местных бизнесменов, которые могут в какой-то момент решить пойти по такому же пути». Я понял вашу обеспокоенность, а после встречи с господином Рокфеллером даже понимаю, к чему вы ведете. В ближайшее время, если действующий президент останется у власти, мы планируем принять некоторые законы, которые должны существенно ограничить действия всех монополий. Но раз меня попросили приехать перед вашей встречей с президентом, то у вас, наверное, ко мне есть еще какой-то вопрос. — сказал он. — Да, вопрос очень серьезный и затрагивающий интересы наших стран, а также многих политиков, большинство из которых уже отошли от власти. — Вот в этой папке, — сказал я, выложив ее перед собой, — собраны доказательства крупнейшей махинации в мире, а именно воровства, связанного с продажей Аляски в вашей стране суть данных документов заключается в подкупе нашего представителя который занимался этим вопросом с целью убедить продать принадлежащую российской империи территорию аляски и занижению ее стоимости в несколько раз в результате преступного сговора у моей страны данные территории были похищены мы даже не получили денег за ее продажу так как документы об этом были подделаны если смотреть с юридической точки зрения то факта оплаты, даже заниженной в десятки раз, не был произведен. Для организации этого воровства платеж проводился частному лицу, а именно Эдуарду Андреевичу Стеклю, и был распределен между участниками преступного сговора, а именно политиками, принимавшими решение о покупке данных территорий. Часть денег, которая должна быть передана в виде продукции ваших заводов, Как выяснилось, были оплачены отдельно из казны нашего государства. Исходя из всего вышеперечисленного, сделка по продаже Аляски можно считать ничтожной, а договор о передаче прав собственности Соединенным Штатам Америки недействительным. Я пригласил вас с целью вручить вам официальную претензию вашей стране и требовать начать официальное расследование данного случая. Я требую, чтобы все участники этой махинации были наказаны, невзирая на заслуги перед вашей страной, а также невзирая на их положение в вашем обществе. Сказал я совершенно ошарашенному этой новостью генеральному прокурору. Я уверен, что мы сможем урегулировать этот вопрос, и в случае, если данный факт подтвердится, Моя страна выплатит все неоплаченные по договору суммы, тем более, что речь, насколько я помню, идет о семи с небольшим миллионом долларов. Попытался он выйти из сложившегося положения. Вы меня невнимательно слушали. В результате подкупа вашими политиками стоимость передаваемых земель была занижена в десятки раз. Речь идет как минимум о сумме 700 миллионов долларов по ценам 1867 года. Но помимо этого, за время незаконного пользования нашей территории в виде прямых товаров и ресурсов, в вашу материковую часть страны за эти годы было вывезено на сумму более 280 миллионов долларов. Если сложить все эти суммы с учетом инфляции и процентов, то речь идет о сумме в районе 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Учитывая экономический кризис, который разразился в вашей стране, выплатить такую сумму вы не сможете. Поэтому речь пойдет о денонсации данного договора и возврате незаконно присвоенных территорий. Помимо этого, я хочу публичного расследования данного факта мошенничества и наказания всех виновных в этом, включая конгрессменов. Тем более, что тогда у власти находился президент-демократ, как и нынешний. Я понимаю, что разглашение данного факта поставит крест на возможности выбора нынешнего президента на второй срок, но этот вопрос я обсужу уже с ним завтра, в обед, когда у нас с ним будет встреча. Я сожалею, что данный факт не послужит укреплению отношений между нашими странами. Но в любом случае я собираюсь вложить большую часть денег в рублях в покупку предприятий вашей страны, тем самым помогу частично решить ваш нынешний экономический кризис. Для этого я привез почти все деньги, которые мне удалось собрать от продажи акций восточной торговой компании. Я даже не знаю, что вам ответить на все ваши претензии. Мы, конечно, изучим все ваши доводы, но я уверен, что Конгресс не пойдет на отмену этой сделки, а это приведет нас в тупик. Я, конечно, не имею таких полномочий, но мне кажется что шансов у вас получить обратно Аляску практически нет. Да и в этом споре вас ни одна страна не поддержит, сказал генеральный прокурор. Вы не вполне владеете ситуацией. Я уже заручился поддержкой нескольких стран и даже больше, подписал предварительное соглашение на аренду части Аляски другими государствами. А значит, вам придется считаться с мнением не только нашей страны, но и мирового сообщества. Поверьте, у нас хватит сил вернуть украденную на собственность. Пусть это и займет достаточно много времени. А с учетом того кризиса, который начался в вашей стране, это только усугубит его. Да и после обнародования фактов причастности конгрессменов к мошенничеству может привести к серьезному политическому кризису. Да и сам факт такого рода махинации серьезно навредит имиджу вашей страны, И многие страны захотят проверить другие подобные сделки, которые впоследствии могут быть расторгнуты по той же причине. И какие же страны претендуют на аренду Аляски? Германия и Япония. Они совместно готовы освоить эти территории и имеют достаточно сил, чтобы совместно с нами сделать это силой оружия. Блокада Аляски и западного побережья Северной Америки будут серьезным ударом по вашей экономике, которая еще до конца не оправилась от предыдущей войны. Помимо этих стран, мы сможем привлечь к этому и другие страны, которые с удовольствием захотят ограничить ваше присутствие в Азии и Европе. Я передам ваши слова президенту Гроверу Кливленду и уверен, что мы рассмотрим компромиссное решение этого вопроса. «Давайте не будем делать поспешных выводов и дождемся завтрашней встречи, на которой еще раз обсудим этот вопрос», — сказал он, вставая и торопясь покинуть нас. Я передал ему папку с нашими доказательствами, после чего его проводили из кабинета. Когда он вышел, князь спросил. «Ваше высочество, вы уверены, что нужно было поднимать этот вопрос именно сейчас?» а не подождать год, когда наши позиции на мировой арене укрепятся. Виктор Сергеевич, дело в том, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки честных людей нет в априори. Власть дает возможность пренебрегать законом и дает чувство вседозволенности, что практически из любого честного человека за несколько лет может сделать отъявленного мерзавца. Вы же заметили, что генеральный прокурор даже не поднял вопроса, что такое невозможно. Это не палата лордов, где честь имеет весомое значение, и люди, потерявшие ее, предпочитают покончить жизнь самоубийством, чем жить с этим. В этой стране свободной демократии, как и во Французской Республике, у руководителей высшего звена нет цели сделать что-то на благо общества, тем более если это не принесет политических дивидендов или денег. Их цель – нахапать как можно больше, пока они находятся у кормушки, так как никто не дает гарантии, что в следующий раз их перевыберут. В отличие от монархии, которая заинтересована в развитии не только своей страны, но и народов ее населяющих. В Российской империи никогда не проводилась геноцида населяющего ее народа, за исключением евреев, да и тех закон неплохо защищает от беспредела. А в Америке геноцид индейцев и того же чернокожего населения считается нормой. Я специально озвучил все это генеральному прокурору, так как я уверен, что сейчас он спешит на встречу со своим президентом, где они всю ночь будут искать выход из сложившегося положения. И когда я завтра предложу им выход из этого тупика, я уверен, что они с радостью ухватятся за эту возможность. Но что именно вы хотите им предложить? Я предложу выкупить ее у них за небольшую сумму в 50-100 миллионов фунтов стерлингов, которые мы возьмем в долг у Великобритании. Но пока они поедут в Америку, их заменят на качественную подделку. И в итоге мы не заплатим практически ничего, а деньги, взятые в долг, пустим в оборот. Так как фальшивых денег мы выпустили уже достаточно много – Скоро об этом станет известно, поэтому нам придется подкинуть значительную сумму фальшивок к одному из казначеев Королевского банка Великобритании вместе с печатным станком и матрицей для их печати. Этим мы снимем вообще любые подозрения с себя и сможем достаточно безопасно легализовать крупную сумму денег. Когда нам это будет удобно, мы обнародуем факт нахождения в казначействе Соединенных Штатов Америки Большого числа фальшивых банкнот, что спровоцирует очередной кризис недоверия инвесторов. И мы на этом сможем неплохо заработать. И опять же ослабим экономику США. В тот момент, когда нам это будет наиболее выгодно. Оставлять ситуацию в этой стране на самотек очень опасно. Поэтому готовьте к длительной работе в ней вашей агентуры. Сказал я, заканчивая разговор и отправляясь спать. Завтра предстоял непростой день, и нужно хорошо выспаться.